Глава 11 «Хочешь э, десерт?» листаю лежащее перед глазами меню. «Объелась, спасибо». «Хе-хе, круто!» — отзывается Леня, и даже не глядя, я чувствую его взгляд на своем лице. Чем больше времени вместе мы проводим, тем прилипчивее становятся его глаза. Сегодня это неимоверно раздражает, Сегодня он раздражает меня весь, и я пытаюсь скрывать это всеми силами, потому что он в этом не виноват. Он такой, какой есть. И тут ни черта не поделаешь. Сегодня он попытался до меня дотронуться, но потом испугался. Кажется, нерешительность в мужчинах раздражает меня так же сильно, как наглость. Держать его на расстоянии проще простого. Что действительно сложно, так это решить, что мне с ним делать. Ксюша разрешила у себя пожить, Илюне помог перевести чемодан от Марины с моих плеч, будто свалилась гора, и впервые за эти месяцы дышать стало легче, то что я больше никогда не увижу ее парня просто праздник для моей головы. Я так благодарна Ксюше, что целыми днями драю ее квартиру и перестирываю постельное белье. Я благодарна ей за эту передышку, хотя и не могу объяснить ей почему. Не думаю, что она когда-нибудь сможет меня понять. Просто она такая беззаботная и легкая, будто мы росли на разных планетах. Спасибо тебе. Наконец-то поднимаю глаза. Я тебя не поблагодарила на прошлой неделе. Леня не очень естественно смеется и отвечает. Да не за что. Обращайся. Как бы то ни было, ему я тоже благодарна. И закрываю глаза на то, как он смотрит на мое тело. Будто трахает меня в своей голове, и я знаю, что как раз такие, как он, на деле часто оказываются самыми настоящими извращенцами. Я совсем не нежная и не сахарная, но от его взглядов мне хочется отмыться. Он предложил пожить у него. Это решило бы мои проблемы, все до единой. Внутри меня скопилось черное мерзкое отчаяние, потому что я не знаю, что мне делать. Жить у него, это звучит ужасно, Я не могу побороть эти чувства, но я и не особо пыталась. Я не знаю, где мой любовник. Я его уже две недели не видела, чертовых две недели с тех пор, как он ушел и бросил меня одну на своих дорогущих простынях. Я не могу больше прятаться от всего на свете в квартире Ксюши, я ведь даже на улицу не выхожу, а у меня сапоги Гуччи. Какая чушь! Поставив на стол локоть, Опускаю лоб на ладонь, бессмысленно пялись в меню. «Моя сестра ждет, что я приеду на Новый год. Она была в приподнятом настроении, потому что у нее день рождения. Я не сомневаюсь в том, что деньги, которые я ей отправила, уйдут на покупку набора полной фигни. Но я хочу, чтобы сегодня она ни в чем себе не отказывала. Я должна что-то предпринять, я должна подумать, должна все взвесить». А не творить всякое, потому что у меня месячные или потому что я скучаю по этому двухметровому зеленоглазому бревну. И жду звонка, как покладистая идиотка. Жду, воссоздавая в памяти его прикосновения и его губы повсюду, его голос, запах и улыбку. Слушай, — Слушай, — суетится Леня, — у нас в субботу корпоратив у шефа Днюха, в задницу его шефа. — Круто. Делаю глоток кофе, глядя на улицу через панорамные окна. Серо и холодно. Хочу вернуться в квартиру и забраться под одеяло, а потом решить, что мне делать со своей жизнью. Тетка Ксюша работает кассиром в одном немецком ресторане. Им нужна официантка, а мне нужна работа. Но если я опять возьму в руки проклятый поднос, то уже никогда не выберусь из этой системы. Ресторан в Сити, 95-й этаж. «Ты пошли эхм, со мной?» «Что?» Трясу головой, чтобы вернуться на землю. Леня смотрит на меня так, будто делает предложение выйти за него замуж на глазах у 150 человек, строит натужные гримасы и прячет глаза. «Пошли со мной на корпоратив в субботу?» «А...» — отвечаю, не задумываясь. «Ладно. Честно. Показывает свои новые зубы». «Да?» – пожимаю плечом. «Почему нет?» «Почему бы, черт возьми, мне не сходить с ним на этот корпоратив и не повеселиться? Последний раз я танцевала на школьном выпускном в девятом классе». «Класс!» – его глаза горят. Его эмоции меня вообще пугают. Держась от меня на расстоянии, он умудряется нервировать сильнее, чем если бы трогал. «Отвезешь меня домой?» – спрашиваю между делом. — Ага, — меняется он в лице. — Не хочешь в кино? — У меня голова болит, — вру, изображая вымученную улыбку. — Фигово, — бормочет Леня. Его манера вождения — это то, к чему нельзя привыкнуть, поэтому поездка кажется бесконечной. И как только вижу знакомый дом, отстегиваю ремень и прошу. — Остановись здесь, мне нужно в магазин зайти. — Я позвоню, — трет он свои волосы. Взявшись за ручку, ловлю его бегающий взгляд. М -м, «Хорошо посидели, спасибо». «Ну, так пока?» «Пока». Выбираюсь из машины, злясь от того, что он не уезжает. Мне приходится свернуть за угол, чтобы отделаться от ощущения чужих глаз на своем затылке. Сырой воздух улицы после двухнедельного заточения в квартире кажется свежим, поэтому решаю и правда сходить до магазина». Болтаясь между полками, беру чай и сворачиваю в отдел косметики, чтобы купить для нас с Ксюшей шампунь. Терзаясь сомнениями, верчу в руках дурацкий набор бальзамов для губ с разными вкусами, от кока-колы до ванильной фанты. Шесть вкусов и все разные. В груди будто лопается пузырь, кровь будто замирает в моих венах, а потом несется по ним до шума в ушах. «Разносит по телу решимость, от которой сжимаю зубы. Я не хочу больше ждать. Сегодня воскресенье, и целый бесконечный день впереди. Я не хочу больше ждать, понял?» Сунув набор кассиру с колотящимся сердцем, ищу в кармане пальто-телефон. Вылетаю на улицу, зажав в ладони упаковку этих бальзамов и шагаю по узким присыпанным листьями дворам. Сама не знаю, куда иду. Мне нужно двигаться, иначе умру. Остановившись посреди детской площадки, набираю полные легкие осеннего воздуха, а потом нажимаю вызов. То, что мне приходится считать гудки, деморализует сильнее, чем даже отсутствие абонента в сети. До этой секунды я не до конца понимала, как важно для меня то, чтобы он взял эту чертову трубку. Он мне никто, и я ему тоже. Но тогда какого черта все мое нутро противится этому очевидному факту? Почему я храню в голове каждый оттенок его голоса и каждую его причуду? Потому что он странный и местами занудный. Но до него я не знала, что все это может быть сексуальным, если идет в комплекте с бесстыжей самоуверенностью и еще более бесстыжей фантазией. С ужасом думаю о том, что я втрескалась бы в него, даже если бы он был сантехником. Главное, чтобы он просто был собой. Боже. Я в него втрескалась. Я вдруг начинаю ненавидеть его деньги, которые теперь кажутся мне преградой, стеной, в которую я влетела на полной скорости. Мои затуманенные мозги рисуют картины, на которых Роман дец сидит в этой своей невероятной квартире и раздумывает о том, брать ему трубку или не брать, будто я какая-то незначительная часть окружающего его мира. Эти ядовитые образы не успевают наполнить меня тоской или еще чем-нибудь похуже. Если он и думал о том, брать ему трубку или нет, то на это ему потребовалось пять гудков. Да. Рухнув на скамейку в центре разноцветной детской площадки, закрываю глаза и спрашиваю. Как дела? Мой голос подрагивает, но это скорее от холода. На том конце провода я отчетливо слышу его дыхание и с трепетом понимаю, что он, кажется, спал. Его голос хриплый и заторможенный, когда отвечает «Думаю, нормально». Звучит так, будто над этим вопросом он задумался всерьез. Кажется, всерьез он подходит к абсолютно любому предмету. От этого я улыбаюсь, наблюдая за тем, как на площадку вокруг меня оседает туман. «Я тебя разбудила?» Пф, «Вроде того». «Извини, я не в обиде. Хочешь встретиться?» — произношу скороговоркой. Жду его ответа, схватившись за золотую пуговицу своего пальто, как за талисман. «Я немного не в форме», — после короткой паузы говорит Рома. «Был долгий перелет. Наверное, я ужасная эгоистка, но я слишком сильно хочу его увидеть». Плевать, чем мы займемся, сексом или шахматами. И сегодня моя очередь. Моя очередь быть главной. Я тоже не в форме, черт возьми. Сегодня я не хочу веселиться. Я хочу от него другого. Чего? Чтобы он втрескался в меня так же, как я в него? Почему бы и нет? Почему я не могу на это рассчитывать? Из-за его чертовых денег? Лихорадочно подсчитывая, сколько денег осталось на моих картах и в моем кошельке, объявляю. «Ясно. Пытаюсь скрыть свое волнение за весельем, но выходит не очень, когда тут же продолжаю. Вообще-то у меня другое предложение». Громко втянув в себя воздух, он молчит пару секунд, но все же спрашивает. «Какое?» «Это не секс-шоп. Выпаливаю, не зная, как озвучить ему свою ужасно банальную и глупую идею». «Я расстроен. Ты боишься высоты?» смотря, что ты имеешь в виду. — Это сюрприз, — говорю тихо, глядя на носы свои Гуччи. Его молчание точит мою уверенность в себе. — Ты что, боишься сюрпризов? — спрашиваю с нервным смешком, но я не думаю, что он знает меня настолько хорошо, чтобы понять, насколько я сейчас нервная. — Я боюсь уснуть за рулем, — произносит наконец-то. — Тогда возьми такси. Сглатываю я, понимая, что сейчас впервые в жизни буквально заставляю мужчину пойти со мной на свидание. Он берет пару секунд на раздумье, и за это время я успеваю пропустить пару вдохов. «Где ты находишься?» Давлю радостный писк, который рвется из меня вместе с воздухом, и называю адрес Ксюши. «Мне нужно в душе выпить кофе», — сообщает дец. «Ладно, кружусь вокруг своей оси» топча брендовыми подошвами осенние листья. Угу, кладет он трубку.